Глава двадцать третья. Большой дом. Изабель предлагала подвезти меня, настаивая, что я еще не готов в одиночку покидать дом. Разумеется, я уже уезжал из дома, чтобы побывать в колледже Фитц Уильяма, но она об этом не знала. Пришлось сказать, что мне надо разомяться и что Дэниел хочет срочно поговорить со мной о чем-то, возможно, о новой работе. Я добавил, что возьму с собой телефон и она будет знать, где я. Наконец, отыскав адрес записной книжки Изабель, я вышел из дома и направился в Беберхем, к большому дому, к самому большому дому из всех мной виденных. Дверь открыла жена Дэниэла Рассела, высокая, широкоплечая женщина с длинными седыми волосами и состарившейся кожей. "Ах, Гендриу", она широко развела руки. Я повторил жест, и она поцеловала меня в щёку. Она пахла мылом и пряностями. Было ясно, что она меня знает, судя по тому, как она повторяла мое имя. «Эндрю, Эндрю, как ты?» – спрашивала она. «Я слышала о твоей маленькой неприятности». «Со мной уже все в порядке. Это был, скажем так, эпизод. Но он исчерпан, а жизнь продолжается». Она еще на миг задержала на мне взгляд, а потом распахнула дверь и настижь. Широко улыбаясь, она поманила меня в дом. Я переступил порог прихожей. Вы знаете, зачем я здесь? Чтобы увидеть наверху его, ответила женщина, указывая на потолок. Да, но вы знаете, зачем я пришёл его увидеть? Её озадачило моё поведение, но она изо всех сил постаралась скрыть это при помощи своей образной, энергичной и сумбурной вежливости. "Нет, Эндрю", быстро проговорила она. По правде говоря, он не объяснил. Я кивнул и заметил на полу большую керамическую вазу с жёлтым цветочным узором и удивился, зачем люди окружают себя подобными пустыми сосудами. Каково их назначение? Быть может, я никогда этого не узнаю. Мы прошли комнату с диваном, телевизором, книжными полками и тёмно-красными стенами, стенами цвета крови. Хочешь кофе или сока? Я пристрастилась к гранатовому, хотя Дэниэл считает, что антиоксиданты это маркетинговая уловка. Я бы выпил воды, если можно. Мы были на кухне. Она почти вдвое превосходила по размерам кухню Эндрю Мартина, но в силу захламлённости более просторной не выглядела. Над головой у меня висели кастрюли. На одной из поверхностей лежал конверт, адресованный Дэниэлу и Табите Рассел. Добита налила мне воды из кувшина. Я бы предложила тебе дольку лимона, но, кажется, лимоны закончились. В вазе есть один, но он уже, наверное, заплесневел. Дом работницы никогда не выбрасывают фрукты, прикасаться к ним не желают, а Дэниел фруктов не ест. Хотя доктор сказал, чтоб ел. Впрочем, доктор ещё посоветовал ему расслабиться и сбавить обороты, но этого от него не дождёшься. Да? А что случилось? вид утабиты сделался задаченный. Сердечный приступ. Не помнишь? Ты не единственный, заработавшийся математик в мире. О, сказал я. Как он сидит на бета-блокаторах, пытаюсь приучить его к обезжиренному молоку, мюсли и ещё к щадящему режиму. Сердце, сказал я, размышляя вслух. Да, сердце. На самом деле, это одна из причин, которые привели меня сюда. Табита протянула мне стакан, и я сделал глоток. Я пил воду и поражался доверчивости, присущей данному виду. Не успев как следует разобраться в концепциях астрологии, кемопатии, организованных религий и йогуртов с пробиотиками, я уже понял, что недостаток внешней привлекательности у людей с лихвой компенсируется их наивностью. Говори с ними уверенно, и они всему поверят. Всему. Кроме правды, конечно. Где он? У себя в кабинете, наверху. В кабинете? Ты ведь знаешь, где его кабинет. Конечно, конечно, я знаю, где он.